Увидев Фрея, она разрыдалась, он встревожился. «Моя бедная, моя милая, что с тобой?» Его нежные руки гладили ее волосы, убирая с залитого слезами лица. Он выключил лампу, так ей будет легче. Андра не могла вымолвить ни слова. Она просто прижималась к Фрею, и он чувствовал, как дрожало ее тело. Фрей заставил ее выпить несколько глотков бренди. «Ты в ужасном состоянии, дорогая. Что произошло?» «Ничего», — сказала она, прижимая щекой к его плечу. «Ничего, кроме того, что было еще хуже, чем всегда». А завтра не будет и тебя. Лицо Фрея окаменело. «Господи! Господи! Почему жизнь так жестока к нам?» «Это я виновата. Мне не следовало выходить за Тревора. Давай не будем говорить об этом. Лучше спросим себя, должны ли мы завтра расстаться. Почему бы нам не встречаться время от времени?» Но мы же решили, что делать этого не стоит. С каждым днем будет все труднее расставаться. Я не хочу иметь искушение сбежать от Тревора, даже с тобой. Я не могу вынести мысли о том, что тебе придется пережить. Она горько вздохнула. Я, без сомнения, привыкну. Поможет работа. «Если я тебя не буду видеть, мне легче смириться с мыслью, что мы расстались навсегда». «Какой ужас! Что ты говоришь? О, Фрей! Фрей!» Она паристо обняла его и, притянув к себе, поцеловала у губы. «Я люблю тебя, Фрей, больше всего на свете и всегда буду любить. Я тоже, дорогая». «Ты всегда сможешь найти меня через компанию. Я приду, как только позовешь. Это прекрасно, но я постараюсь не посылать за тобой. Фрей, ты упряма!» Он попытался рассмеяться, прижимая ее руку к своей щеке, но очень хорошая. «Если бы я была хорошей, то не оказалась бы здесь», — проговорила она. Ты позволишь мне видеть тебя хоть иногда. Фрей, не соблазняй меня. Хорошо, хорошо. Он взял ее на руки, отнес в другую комнату и положил на свою койку. Маленькая лампочка осветила заплаканное бледное лицо. В Андре сейчас не было ничего привлекательного, но для Фрея она оставалась самой желанной — Он чувствовал глубокую нежность, Которая выше страсти. Взяв руки и прядь прекрасных рыжеватых волос, Он поцеловал ее, Потом накрыл Андру одеялом, Наклонился и прошептал. «Я хочу заполнить тебя вот так, На моей подушке». Ее глаза наполнили слезами. «Ты очень добр. Боюсь, я принесла тебе только несчастье. Не будем об этом. Любое несчастье стоило того, что ты мне подарила, Андра. Ляг со мной рядом, прошептала она. Фрей выключил свет. Они лежали в темноте, обнявшись щека к щеке. Это был час счастья и покоя. Она понимала, что поступает вопреки морали, но не ощущала греха. Рядом с Фреем было так хорошо. Изможденная, она заснула в его объятиях. Фрей не спал в сумраке, любовался Андрой. Он хотел запомнить каждую черточку ее лица, каждую линию тела. Услышав звон корабельного колокола, Капитан понял, что приближается рассвет. Пришлось разбудить Андру. «Мне очень жаль, дорогая, но, думаю, ты должна вернуться, пока не рассвело». Андра чувствовала напряжение, усталость, но тепло его тело и недолгий сон дали ей необходимые силы. На мгновение она прижалась к Фрею, поцеловала его. Он включил свет. Она взглянула в его глаза. «Ты выглядишь усталым, дорогой. У меня осталось в жизни недостаточно времени, чтобы это спаться. Я не хотел потерять даже секунду рядом с тобой. Давай не будем прощаться. Позволь мне уйти. Благослови тебя Бог. Пусть Он благословит тебя». Она повернулась и вышла из каюты. Сияли хрустальные безжалостные звезды, и Андре показалось, что они подмигивали ей с огромного неба. Подул морской ветер, стало значительно холоднее. Через несколько часов они подойдут к английскому берегу, Андра оставила своего капитана в одиночестве. Он сказал, что всегда будет одинок. С ним останутся только воспоминания о ней. Когда она вспомнила молодого, беззаботного первого помощника, который танцевал, спорил, веселился и любил ее на Аутспенквин, вспомнила обо всех их планах и надеждах, Сердце едва не разорвалось, Андра прокралась в свою каюту, Тревор крепко спал, лежа на спине, не раздеваясь, Андра легла и спрятала лицо в подушку, безутешное горе охватило ее.